Охотники за подводными лодками, тральщики, стражевые корабли, сетевые заградители. По приказу Кузнецова запасы снарядов, торпед, мин, корабельного топлива были переброшены к германским границам, к румынским границам, в Лиепае, в речные порты Дуная. Там эти запасы и были захвачены немцами. Лиепаи находилась так близко к границе, что бои за город начались уже 22 июня. Оборону Лиепаи от нападения суши никто не готовил. В Липае, кроме всего прочего, были сосредоточены и потеряны три четверти запасов топлива Балтийского флота. Не только система базирования советского флота была ориентирована на агрессивную войну, не только состав флота формировался исходя из агрессивных планов, но и вооружение кораблей соответствовало участию только в агрессивной войне. Советские корабли, обладая мощным артиллерийским и минно-торпедным вооружением, имели весьма слабые зенитные вооружения. В войне агрессивной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 Противник господствовал в воздухе, а у советских войск и кораблей слабое зенитное вооружение. От удара с воздуха в августе 41 -го года сильно пострадал, к примеру, лидер Ташкент. Он был отремонтирован, в июне 42 снова сильно поврежден авиацией противника, а в июле авиации потоплен. Но это только один из примеров. О флоте разговор впереди.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 Оригинальные потому, что даже во время войны самые, как мы привыкли считать, агрессивные государства специального министерства боеприпасов не имели. В Германии, например, даже после вступления во Вторую мировую войну производством вооружений и боеприпасов ведали не два разных министра, а один. А Советский Союз в мирное время Создал министерство, которое занималось исключительно одной проблемой. Только производством боеприпасов. В момент создания наркомата боеприпасов Советскому Союзу никто не угрожал.